Возьмите на заметку, старайтесь не кипятить капусту и брокколи. Кипячение может разрушить сульфорафан и идол 3 карбинол Рекомендации. В течение короткого времени овощи обработать паром в пароварке под закрытой крышкой или обжарить на сковороде с небольшим количеством оливкового масла.